Глава вторая. Такси-ТВ. Сесилия втиснулась между родителями на заднем сиденье такси. От него пахло дезодорантом. Для перевозки подростков от 13 до 15 лет без сопровождения железнодорожная компания Амтрек ставила несколько барьеров. В частности, привести подростка к поезду должен взрослый. Считалось, что Сесилия от этой поездки только выиграет. Но она привыкла называть вещи своими именами. Все-таки ей 13, доступ в интернет разрешен. Скорее, похоже на защиту свидетелей. Из школы ее официально никто не исключал. Получалась некая попытка взять паузу, какую берут родители в телесериалах, когда уже точно решили разводиться. Идею Сесилия выдала сама, почти что мимоходом, когда обсуждала с родителями, что им делать, как решить проблему со школой. Тут она и ляпнула, просто в шутку. «А давайте я на этот год переберусь к буле!» Однако на следующее утро Родители, сидя за их крохотным кухонным столом, с налитыми кровью глазами, будто так и не вставали из-за него после вчерашнего ужина, сообщили ей. Они списались с тамошней школой, поговорили с Астрид и приняли решение, да, она поедет туда. Сесилия не могла сообразить, на кого она больше сердится. На родителей, за то, что спихивают ее буле или на школу, что разрешило ее вот так спихнуть. Где же справедливость? Справедливостью тут и не пахло. Полный мрак. Хотя из маленькой квартиры она и перебиралась в огромный дом, все прибамбасы ничего не стоили по сравнению с ощущением гигантского провала и тотальной несправедливости. Сесилия тысячу раз пыталась все себе объяснить но всякий раз приходила к одному и тому же выводу, и говорить о справедливости уже не имело смысла, дело сделано. Большой дом в конце лета, да и вся долина — это круто. Отец Сесилии, Николас Стрик, Ники Стрикки, был младшим в семье и сбежал из родительского дома, когда ему не стукнуло и восемнадцать. С тех пор он появлялся там только по праздникам и по особым случаям, движимые чувством вины. И такая поездка планировалась сильно заранее. Так что надеяться на него нечего. Такси свернуло с авеню Флэтбуш и поехало в сторону Манхэттенского моста. Сесилия подумала, что ее отец мог быть самым красивым отцом в мире. Сбрей он бороду или состриги волосы, которые он завязывал коротким, и неопрятным конским хвостиком. Да и прикид сменить не мешает, а то одевается как рейнджер или ковбой. То есть вид такой, могу быть красивым, если захочу, да только на пути стоят борода, прикид и волосы. «У нее прекрасный вкус, и она всех там знает», — сказала Джульетта. Мама Сесилии, француженка, с хорошим вкусом, с этим соглашались все. Джульетта любила Астрид больше, чем ее муж. Возможно даже, что она любила Астрид больше, чем своего мужа. Там огромные чистые публичные бассейны, и ты ждешь только потому, что кто-то медленно плывет, а не потому, что вокруг тебя сто человек. Клэпхэм отличное место, сама знаешь, Шири. Ты всегда любила туда ездить, даже когда дом был детской развалюшкой» и я боялась, что ты залезешь на край чего-нибудь и убьешься. И вообще, за городом здорово, в кровь поступает больше кислорода». Слегка сомнительно, однако Сесилия не стала спорить. А если оно и так, с какого же тогда перепуга родители последние тринадцать лет держали ее подальше от этого самого кислорода? «Да я уже согласилась, все окей». Чемоданы Сесилии лежали в багажнике. Втроем Сесилия и ее родители заняли все пространство в машине и терлись друг о друга, как рабочие и служащие в электричке в утренний час пик. «Д'accord», — кивнула Джульетта и похлопала дочь по бедру. Ее подбородок чуть дрогнул, она отвернулась к окну. «Ну, хорошо». «Ты уверена, что готова ехать одна? Мы можем поехать с тобой, помочь там устроиться?» Ники раньше никогда по доброй воле не ездил в Клэпхэм. Уже что-то новое. «Папа, все нормально, буду читать дары смерти, Гарри Поттера. Ехать-то всего два часа. А с двумя чемоданами справишься. Там эскалаторы». Джульетта была балериной с крепким телом. В телах она здорово разбиралась. Для мамы очень хорошее качество. Когда в детстве Сесилия падала или получала какую-то травму, Джульетта поднимала брючину и показывала дочери шрам. Сесилия пыталась напомнить себе о чем-то подобном, чтобы хоть как-то улучшить образ своих родителей, сформированный у нее за годы жизни. Они такие, какие есть. Они в этом не виноваты. Но и она в этом не виновата, правда же? От родителей ждешь, что в трудную минуту Они за тебя вступятся, все наладят. Только ее родители не из тех, кто готов поднять бучу. Мама-балерина, которая делает вид, что не курит. Отец-хипари продает через интернет дезодоранты с разными запахами хипарям, которые моложе. Его претензия на славу. За пределами собственного дома, где он был известен своими салатами из кино, мощным пусканием ветров и веселыми песенными импровизациями сводилась к роли красивого старшеклассника в фильме «Жизнь и времена Джейка Джорджа», снятого, когда он и правда был красивым старшеклассником. У него даже завелись фанатки, но это его так напугало, что он стал буддистом и следующий год провел в монастыре в Тибете. Короче, родители не из тех, кто с визгом пустится кого-то защищать. Даже собственную дочь. «Все будет норм, ма!» Над зеркальцем заднего вида висел освежитель воздуха в форме дерева. И Сесилия смотрела, как он покачивается взад и вперед, пока они ехали через мост. Радио «Такси ТВ» орало на полную мощность, и Джульетта заглушила его большим пальцем. День стоял прекрасный голубое небо, ни не облачко, никаких тебе пробок. Сесилия даже взгрустнулась, что она уезжает из города. Впрочем, тут же она подумала, вот вернется она в сентябре в школу, и лучшая подруга не будет с ней разговаривать, а все остальные решат, что раз она съезжает, значит, признает свою вину. Стыд ей и позор. Сесилия Раскин-Стрик которая до 12 лет ложилась спать с куклами всего год назад. И даже не из мягкого пластика. Грусть прошла, по крайней мере, из-за отъезда грустить нечего. Остальную часть поездки родители смотрели каждый в свое окно. А Сесилия следила за дорогой через плечо водителя, надеясь, что он едет туда, куда надо.